или же очень изысканными небольшими группками. Счета для них в клубном ресторане всегда открыты, платить сразу не надо, достаточно неугнетающей росписи в поданном счете. Но если ты пунктуально и всякий раз подаешь золотой American, а к тому же и щедрые чаевые, репутация твоя неизменно высока, даже преувеличена. Мани устраивала и домашние вечера. То, что завязывалось в клубе, продолжалось дома и часто куда круче, чем на людях. К тому же есть персоны, которым нежелательно появляться на публике. Тут же начнут приставать, склянчить аудиенции, квот, поощрений. Эта азбука росла не из ничего. Таковы были мировые нравы глубоко въевшаяся в сознание элит еще с советских времен. Короче, Маню ухитрилась познакомиться с женой одного из помощников президента и затащить их на вечеринку к себе. Хлопоты это особых не доставляло, потому что обслуживал домашнее празднество закрытый клубный ресторан, где Маню и Вячика знали как своих закадычных клиентов, Достаточно было шепнуть на ухо хозяйке клуба, какого разряда приедут гости, небезызвестные и ей, как все было накрыто на более чем президентском уровне. Смысла перечислять, что появилось на столе, просто нет, как, впрочем, и имена гостей. Скажем лишь, что помощник президента ведал внутренней политикой, а хозяин... Убыл за рубеж, поэтому вечерок гостям и удалось выкрасть. А так, что вы? Ни за какие ковришки? Сидим до поздней ночи. Помощник был высок, но все равно ниже мани, а еще не козист, кривоват, суетлив и при всем том заостренно умен, опытно добычлив и осторожен. Войдя в дом, он заозирался, заходил кругами, и маня было насторожилась. Неужели позавидует? Но тот, видимо, вынюхивал уровень состоятельности и, оценив его высоко, стал подавать чуточку провокационные советы. Мол, не хватает на стенах аккуратных акварелек, а в гостиной так и живописи, разумеется, подлинников». Ведливая системщица сразу поняла, куда гнет, определяет толщину капитала. И поскольку Вячек искал связи на нефтяном фронте, где мало не бывает, перевела разговор на светский уровень. А кого бы предложил почтеннейший рекомендатель? Современников или русский XIX век? А то, может, и каталоги Сотби заказать? Тот расслабился. Зандаш осуществлен, это выдающаяся размерами умелица, рекомендованная собственной женой, толковая, похоже, баба, и связь может иметь значение. Значение, подразумеваемое ей, Маня тоже просекла без лишних тестов, но здесь слово принадлежало не ей. Гости приехали с сынком, Мальчику, как и Масе не исполнилось еще и 12, и когда первый тур ужина был завершен, Маня повела жену помощника вместе с сыном в Масины апартаменты, которые вызвали единодушное одобрение как сына, так и мамы. Мася тоже была предупреждена об особом достоинстве гостей, но, слава Богу, значение этому не придала потому что ничего такого еще не понимала. Мужчины тем временем уединились в хозяйском кабинете. А когда все вместе собрались в гостиной вновь минут через двадцать, Маня зарегистрировала на лице мужа блуждающую улыбку, признак удовлетворения. Ночью в спальне, не удержав своей тайной, вячек сообщил Мане, что помощник оказался прожорлив, Его просьбу получить квоты на торговлю нефтью принял, но цифру в ответ заломил необыкновенную. «Не проглотить?» — участливо спросила Маня. «Проглотить-то проглочу, но маловато самому останется», — усмехнулся муж. «Не жалей».